послали карету в Крюкерн, и Чарльз оттуда привёз куда более полезное лицо, а именно старую няню, которая выненчила всех детей, дождалась, пока Ленивцы и Баловня Хари отослали в школу следом за братьями, и теперь доживала свой век подле опустелой детской, что полы все чулки, врачевала все валдары и шишки, какие попадались ей под руку.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 Месяц другой и комнаты, но не такие пустые, приют её тихой задумчивости снова наполнится лёгким говором, смехом, счастьем взаимной любви, всем тем, от чего так далека Энн Элиот. Обречённая на бездействие, она предавалась подобным размышлениям в пасмурный ноябрьский день, когда надолго заредивший мелкий дождик туманил вид за окном.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 И стоило немалых усилий и приличным вниманием поддерживать разговор, казалось, имевший до неё самое прямое касательство. Не без неловкости приступили они сперва к другому предмету. Им пришлось коснуться несчастья в Лайме. Накануне не успела Леди Рассел переступить порог, на неё тут же обрушилась неприятная новость. Но следовало же её и обсудить. Надо было пораспросить, посетовать на неосторожность, пожалеть о последствиях, а при этом нельзя было не поминать и капитана Уэнтворта. Эн поняла, что ей это даётся труднее, чем Леди Рассел. Она никак не могла прямо смотреть ей в глаза, выговаривая его имя, покуда не догадалась в беглых чертах сообщить, что думает она о его отношениях к Луизе. И сразу она почувствовала облегчение. Леди Рассел оставалось её выслушать и пожелать молодым людям счастья, но сердце её дрожало от некоторого злобного удовольствия из-за того, что некто в 23 года, умевший, кажется, понять достоинство Энн Эллиот, 8 лет спустя мог плениться чарами Луизы Маскров.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 И я же, оставаясь по соседству, с ними успела свыкнуться. Она много и бы ещё могла прибавить, ибо была о Крофтах мнения самого высокого. Считала, что отцу её необыкновенно посчастливилось, понимала, что прихожане обрели прекрасный пример о беднике и помощь и опору. И как не горько и стыдно было ей выдворяться из Килинча, она в глубине души признавала себе что удалился тот, кто не заслуживал права здесь оставаться, и, простясь с владельцами, Килинч Холл перешел в куда более достойные руки. Бесспорно, ей причиняли боль эти умозаключения, и были они горьки. Зато избавляли от той горечи, которую уж верно испытывала леди Рассел,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 Доброта и прямодушие и адмирала Крофта были неотразимы. «А ведь вам, верно, не сладко?» — сказал он вдруг, спохватившись. «Сюда приходить и на нас любоваться. Мне было и не вдомёк, а ведь вам не сладко. Однако прошу без церемоний. Обойдите весь дом, если вам угодно». «В другой раз. Благодарствуйте, сэр. Не теперь».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 Возьм суб щить и серую вольтеру про наше преображение. Да кстати же и прибавьте, что мистер Шеперд от него в восхищении. Да, скажу без ложной скромности, не многие наши перемены всегда перемены к лучшему, а всё моя жена, святая почти ничего не предпринимал, разве что вот приказал вынести из своей гардеробной огромное зеркало вашего батюшки. Превосходнейший человек ваш батюшка. И должен заметить истинный джентльмен. Однако осмелюсь доложить, мистер Эллиот, тут на лице его отобразилось глубокое раздубье. Надо полагать, редкостное для своих лет франт. Это такая пропасть зеркал. Господи, просто спасения не было от собственной персоны. Так что уж я прибегнул к помощи Софии, и мы живы, их переселили. И я приудобно устроился с единственным моим зеркальцем для бритья. Ещё одна огромной штуковины, к которой стараюсь не приближаться. Эн радуюсь сама не знаю чему, не нашлась с ответом. И адмирал, испугавшись, что хватил лишку, поспешил добавить. Как станете писать батюшке, мысль лёт.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 Благоволить передать это вашему батюшке. Ему, верно, будет приятно. Леди Рассел и миссис Крофт остались весьма довольны одна другой, но покуда не суждено было продолжаться знакомству, начавшемуся этим визитом. Ибо когда пришла пора отдавать его, Крофт объявили, что на несколько недель отправляются к своей родне на север графства.